Латышский эскиз. Уходят парни от невест. Невесть зачем из отчих мест. Три парня подались на запад. Их кто-то выдаёт, их цапают. Год сороковой. Привет. Суд идет. Десять лет. Возлюбленный, когда ж вернешься? Четыре тысячи дней, как ноша, Четыре тысячи ночей не побывала я ничьей. Соседским детям десять лет. Прошла война, тебя все нет. Четыре тысячи солнц скатилось. Как ты там мучаешься, милый? Живой ли ты и невредимый? Предела нету для любимой, А полоумевши любя, Я ржу-то выдала тебя. Из тюрьм приходят иногда... из-за границы никогда он бьёт её с утра, напившись свистит его костыль над пирсом о, вопль ли женщины седой любимый мой любимый мой